Четвертая часть главы. В открытом море. Гидрокрейсер «Алмаз» лейтенант Реймонд фон Эссен. На полубаке «Алмаза» стучали молотки и визжала ножовка. Матросы спешно заканчивали дополнительный пандус на полубаке. Эссен критически обозрел сооружение, вздохнул и отвернулся. А что остается? Гидрокрейсер изначально приспособлен к тому, чтобы нести 4 М5. Теперь предстояло впихнуть 6 не считая обломков аппарата Корниловича. Вон они, под брезентом, позади передней трубы. И местные механики бродят вокруг неостывшего трупа, прикидывая, чтобы оттяпать. Нет, сударь мои, так не пойдет. Рубахин, ко мне! Рубахин, моторист Мичмана Севинского, пилота салмаза обернулся, увеял фон Эссена, и физиономия его немедленно сделалась благостной и лживой. Небось, думает подлец, что новое начальство не в курсе, кто уже успел вывинтить клапана из трех цилиндров. Отставить мародерство. Еще раз увижу, настоишься под винтовкой. Ставить моториста на ют с винтовкой и ранцем, обычное флотское наказание за мелкие провинности, дело, конечно, неслыханное. Это публика, белая кость. На них глядят с уважением, почтительно обращаются по имени-отчеству. Еще бы, авиаторы. Мотористам не раз приходилось подменять в полетах наблюдателей, а уж капризную механику гидропланов они знали наядь. «Так точно, ваш бродие!» И тонном ниже. «Я ж только тягу снять хотел от высотного руля. На девятке начисто перетерлась, того, гляди, лопнет, а нам летать. Куда же оно годится?» «Вот как ты будешь на него сердиться?» Моторист носится с аппаратом, как с родным детем. Не доест, не доспит, стырит, выменяет. а «девятку» обиходит в лучшем виде. И правильно. Только так и надо. Ты, Рубахин, зубы-то мне не заговаривай. Тяга у него. Надо чего, пиши рапортичку, а руками лезть не моги. Ступай прочь, чтобы я тебя тут более не видел. С этой публикой ухо востро. Стоит отвернуться, они и исправную машину по винтику растащат. Куркули. Внизу у борта застреляла, зафыркала. летающая лодка с номером 32 развернулась против ветра и бодро пошла на взлет осмотрите парусник и если надо наведите на него заветного напутствовал марченко фон Эссен. они к тому времени уже выловят нашего крестника выел дело ненадежное поди попади им на узкими наносец а вы дюша мой пролетите пониже крыльями помашите курс покажете ракетой салмаза отстучат по беспроволочному телеграфу, Миноносники сбегают, угля у них много. Да и турка под завязку. Забункируемся, если что. Лейтенант проводил аппарат взглядом и задумался. Что-то грызло его изнутри. Не просто ох, не просто придется в ближайшие несколько часов. Половина гидропланов инвалиды. Его собственный стоит без мотора. У М-5 лейтенанта Качинского треснул форштевень. И дыра в фанерном днище. Гидроплан с номером 17 ждет замены плоскостей. В строю только три машины, и одна из них только что ушла к горизонту, которая что-то слишком быстро затягивает облаками. «Рубахин, где ты там?» Моторист нарисовался подозрительно быстро. Карман Галифе, щегольских, дорогой английской ткани, подшитых на заду кожей, подозрительно отопыривался. Непременно ждал, когда я уйду, чтобы свинтить тягу. «Давай, бери двоих в помощь и снимайте с этой развалюхи плоскости. «Будем ставить на семнадцатый». «Лично отвечаешь». «И шевелись, чтобы к восьмой склянке все было в лучшем виде. Сам полетишь со мной. Обкатывать». «Ежели что, вместе искупаемся». Довольный Рубахин проорал. «Есть ваш бродь!» Откозырял и метнулся на корму. Ключ при этом выскочил у него из кармана галифе и с слязгом запрыгал по палубе. Моторист рыбкой метнулся вслед и едва успел подхватить инструмент у самого борта. Вишь А ничего, ловок. Справится. Надо поискать Корнеловича, подумал Эссен. Хватит посыпать голову пеплом. Пусть принимает аппарат Качинского. Трещины механики заделают быстро. И к утру, даст бог, в строю будет пять гидропланов.